Глава тридцать девятая. Я не хочу отпускать тебя. И все-таки, что ты собираешься делать после того, как закончишь свою миссию великого мага? Спросила я где-то час спустя. Сердце мое билось чаще, чем обычно. Все вокруг способствовало волнению, и упоительный ночной воздух, и загадочный шёпот горного источника, и изумительная еда, и аромат стоящих на столе пионов. И, конечно, сам Артур, до да более прекрасный со своими, как всегда, чуть нахмуренными бровями, выразительными глазами и губами, складывающимися в самую красивую в мире улыбку. Прежде чем ответить, Эден Брок откинулся на спинку стула, пару раз качнулся и мечтательно заложил руки за голову. Он началось издалека. Когда Хьюго де Басковиц взялся за строительство телепорта, он не брезговал помощью в том числе студентов. Каждые каникулы их юга нанималось форва на значительное число помощников-стажёров, а многих вытягивало в столицу прямо посреди семестра. Так, на неделю другую, заверяя преподавателей, что они обязательно нагонят материал. Обычно так и случалось. Вьен брал только лучших. Студенческая рабочая сила нужна была ему по трём причинам. Во-первых, как говорил сам Хьюга, у нас на проча отсутствовала чванливость, присущая состоявшимся магам, просивившимся самой идее портала. Во-вторых, нам не надо было платить. При этих словах Артур двинул бровью с таким невероятным снобизмом, что я усмехнулась. Но ну, а в-третьих, рассуждал Хьюго, если вдруг что-то пойдёт не так, и он по каким-то причинам умрёт раньше срока, да, он параноик, то должны остаться другие люди. которые смогут запустить телепорт и увезти голианцев из гибнущего мира. И лучше, чтобы это были восторженные молодые учёные из тех, на чьине окрепшие умы Он Хюга успел повлиять во время совместной работы, а не кто-нибудь из политиков, например. Ох. Да. Я тоже ему помогал, и мой вклад был гораздо большим, чем эй, мальчишка, подай ту железяку. Я проверял магические плетения, на которых строится работа портала, и всё сделал мой отец. И вследствие нашей с ним определённого сорта исключительности, никто другой их проверить просто не мог. Так. Большинство знаний и наработок оставшихся от моего отца хранится в Антрацитовой библиотеке, и я получу доступ туда только после выпуска. Но некоторые вещи я уже знаю, в том числе я умею в теории сам открывать порталы в другие миры без техники, без телепорта. Просто сам по себе, вот этими самыми руками. И Артур раскрыл ладони так, будто собирался сотворить чудо прямо здесь и сейчас. Я смотрела на него во все глаза. Я пока не пробовал делать этого ни разу, но я планирую использовать свою силу после того, как уберу тварей из Гава. Это и есть мой план, Вилка. Я хочу уйти в другой мир. Здесь мне не будет жизни. Он сжал раскрытые ладони в кулаки. Если я приуспею, спасу планету, то меня посадят на цирк как дворцового мага. И всё. До самой смерти жить по чьей-то указке, плясать под дудку других, создавая нужные им заклинания, быть героем лишённым главного права выбора. Я не хочу так. Я хочу свободы и созидания. И куда же ты пойдёшь? В какой мир? Сердце у меня вдруг будто потерялось в груди, а потом запрыгало взбаламошное, потому что а вдруг на землю? Артур, скажи, что ты выбрал землю. Эдинброк посмотрел на меня и покачал головой. Я не знаю. Несмотря на то, что время уже поджимает, у меня впереди очень много работы, причём не только с ассортиментом миров, как ты могла бы подумать. Но и в первую очередь с настройками. Открывать портал в другой мир самому не то же самое, что пользоваться адронным телепортом, к которому меня, конечно же, не допустят. И не то же самое, что отправлять в другой мир вас, землян. Потому что у нас устойчивая предсказуемая аура, кивнула я. Артур похвалил мои знания и продолжил: "Для себя и других галианцев пока что я могу открыть лишь случайный портал. что чревато выпадением в открытый космос или на непригодную для жизни планету. Звучит не слишком-то привлекательно. Так и есть. Но ничего. Всё-таки, согласно часам Судного дня, у меня остался почти год до пришествия, чтобы научиться межпланетной навигации. Эдинбрук задумчиво повертел в руках бакал. Ткань басиля пока что достаточно крепка, и вряд ли прорыв случится раньше времени. Конечно, всегда есть шанс на это, но я надеюсь, что хотя бы здесь наш мир приуспеет и не запорет всё окончательно. Каждый знает, что неурочный апокалипсис худший сюрприз на свете, а в всемирных сетях заклинаний сейчас все забыли и правильно сделали. Что ты имеешь в виду? Пася, аж про всемирные сети был мне непонятен, тогда как история с часами Судного дня и сроками прорыва Уже стало едва ли не такой же обыденной реальностью, как для всех галианцев, пугающей, жестокой, но парадоксально привычной. Поразительно, насколько быстро ко всему привыкает человек. И если раньше это казалось мне достоинством нашего брата, то теперь я чаще думаю, насколько же мы слабые. Как сильно нас можно прогнуть, как долго мы готовы закрывать глаза и адаптироваться к чему угодно. И беда в том, что зачастую это происходит не из истинного принятия чистого библейского смирения перед концом, а из банальной трусости. Не всегда, но часто. Возможно, научиться отличать одно от другого, быть честным в понимании причин, ведущих к тому или другому выбору, одна из важнейших задач для каждого из нас. Артур подлил мне вина, выдергивая меня обратно в разговор о сетях заклинаний. Если одновременно высвобождается очень много энергии, то реальность надувается как воздушный шар. В других мирах такой избыток силы не приносит проблем. Но наш мир соседствует с миром тварей, и раздувшись, он лопнет, впустив в себя орды врагов и, соответственно, сдохнув раньше времени. Существует два варианта того, как может высвободиться такое количество энергии. Во-первых, как раз-таки внезапный разрыв какого-нибудь очень глобального серьёзного заклинания. Например, единая всемирная сеть из защиты. Помнишь, ты удивлялась, что ничто не отгораживает наше государство от земель постапокалипсиса? Раньше отгораживало. Но сейчас это слишком опасно. Если щит такого объёма по какой-то причине рухнет, вместе с ним обрушится весь мир. По этой же причине у нас сейчас отключены материковые и городские телепорты, а также почти не используется зеркалидение. В мире Гала Зеркалидение было обычным словом, но у нас на Земле оно бы точно было сокращением от зеркального сослеведения. Суть крылась именно в этом. А каков второй вариант? Смерть по-настоящему могущественного существа, а именно небесного дракона Ойганхарта. Только он из всех ныне живущих достаточно силён, чтобы своей смертью пошатнуть ткань бытия. Но к счастью, Он находится в добром здравии. Дракон Ойганхард. Это не он ли должен прилететь на финал экзаменов и разорвать нашу с тобой связь, воскликнула я. Он Артур улыбнулся, но в глазах его промелькнула грусть. Совсем скоро ты будешь свободна от моих чар, Вилка. Не от о всех твоих чар, подумала я. Ухня, ото всех. Мы чокнулись по этому сомнительному поводу. из окон хрустальных бокалов замолк луне, точнее к трём лунам. Неожиданно сильный, но тёплый ветер вдруг промчался меж скал, зашумел кронами редких горных деревьев. Он сдул с поверхности озера разноцветный туман, мгновенно окутавший нас смерцающей дымкой, сорвал лепестки с цветов и чуть было не опрокинул всю вазу. Мы с Артуром подхватили её с двух сторон, и пальцы наши, как в старых добрых романтических фильмах, Встретились где-то на середине тонкого стеклянного горлышка. Мы замерли, как застигнутые на месте преступления сообщники. Эдин Брок вместо того, чтобы убрать свою руку, вдруг потянулся вперёд, мягко и неспешно пробежался пальцами по тыльной стороне моей ладони и остановился в районе запястья, обхватив его и положив большой палец туда, где у меня под кожей трепетала тонкая жилка. Так он и застыл, наклонив голову, зедуньчи воглядя на меня из подлубья. Ты что, мой пульс измеряешь, сообразила я. А, ага", подмигнул Эденброк. Зачем? я рассмеялась. Хочу понять, насколько ты волнуешься в моём присутствии. Ещё чего? Я совсем не волн Начала я и осеклась. Даже я чувствовала, как громко пульсирует вена под его пальцем, будто тяжёлый бит из колонки на музыкальном фестивале. Ага. Вот так оно мечется, когда ты лжёшь. Артур вскинул брови, высоко и чуть насмешливо, а потом поднял мою руку и вдруг поцеловал в то самое заветное место, где пунктиром пели отголоски сердцебиения. У меня перехватило дыхание от этого жеста, такого нежного и одновременно властного. Весь один Брок продолжал крепко сжимать моё запястье. Для чистоты эксперимента, Теперь скажи какую-нибудь правду, пожалуйста. Ты очень красивый, вырвалось у меня. Артур с интересом наклонил голову. Не вруёшь, хмыкнул он. И тотчас деловито добавил: "Давай ещё. Ещё правду или ещё комплимент?" Я сощурилась. "Можешься вместить. Ни в чём себе не отказывай". Хорошо. Я помедлила, не зная, как лучше поступить: отшутиться Или и, наконец, набравшись смелости, заговорила. Правда в том, что ты потрясающий, Артур. Ты умный и добрый и сильный. В тебе изумительно сочетаются серьезность и озорство. И когда я смотрю на себя, мне хочется танцевать. И если я во что-то верю всем сердцем, так это в то, что именно ты спасешь Гала. Кому как не тебе это по силам? А потом найдешь себе мир по нраву. и будешь там счастлив. Я видела много людей на земле. Нас там 8 миллиардов шуткали, но таких, как ты, ещё не встречала. Я знаю, что ты заслуживаешь всего самого лучшего, самой лучшей судьбы и самого лучшего фамильяра. Впрочем, последнее с тобой уже случилось. Я подмигнула, за шуткой постаравшись скрыть слишком искреннее начало своего монолога. Палец Артура на моём запястье едва заметно дрогнул. Зрачки медленно расширились. Ты не просив, если я просто поцелую тебя в ответ, спросил он, и не дожидаясь разрешения, ему всё сказал мой пульс, перегнулся через столик.